Второе. Мне мудрено, любезный друг НН, отвечать на все предлагаемые тобой вопросы. Ты слишком многого от меня требуешь. Довольствуйся теми моими сообщениями о загробной жизни, которые я вправе передать тебе, и не пытайся проникнуть вглубь, должное твое ещё оставаться тайной для живущего. Возьми же карандаш и против каждого сделанного тобой вопроса записывай то, что буду говорить. Вопрос. Какое впечатление испытывает умерший в первые дни своего появления на том свете? Ответ. Очень странное. Хотя и различное для каждого, оно находится в прямой зависимости от нашего образа жизни на земле и усвоенных нами привычек. Расскажу лично о себе. Когда после долгих болезненных страданий дух мой освободился от тела, я почувствовал необыкновенную лёгкость и первое время не мог дать себе ясного отчёта о том, что со мною происходит. На пути полёта моего в беспредельное пространство мне довелось повстречаться с некоторыми прежде меня умершими начальниками, и первую при этом у меня мыслью было застегнуть свой вицмундир и поправить орденский знак на шее ощупывая и не найдя ни ордена, ни гербовых пуговиц, я невольно отеропел моё смущение увеличилось ещё более когда осмотревшись я заметил, что вовсе не имею никакой на себе одежды В ту же минуту в памяти моей воскресла давным-давно виденная мною картинка, изображающая Адама и Еву после падения. Оба они, устыдясь своей наготы, прячутся за деревом. Мне стало жутко от осознания, что и я много согрешил в жизни, и что мундир мой ордена и даже чин действительного статского советника уже не прикроют собою моей греховности. Я с беспокойством стал озираться вокруг себя, стараясь отыскать хотя бы маленькое облачко, за которое бы мог укрыться, но ничего не находил. Взор мой, тоскливо блуждая, остановился на земле. Где они без труда отыскал я болотистую местность Петербурга, а на одной из евур заметил погребальное шествие. Это были собственные мои похороны. Внимательно всматриваясь, Все сопровождавших печальную колесницу, везущую мои бренные останки, я был неприятно поражён равнодушным выражением лиц у многих из моих подчинённых. В особенности же меня глубоко огорчила неуместная весёлость моего секретаря Люсилина, язывшего около назначенного на моё место статского советника Венцельхозена. Такая видимая неблагодарность в тех, кого более других я возвышал и награждал, вызвала на глазах моих слёзы. Я уже чувствовал, как они, котясь по обеим щекам, соединились в одну крупную каплю на кончике моего носа, и хотел было утереться носовым платком, но остановился. Я понял, что это обман чувств. Я ведь дух, следовательно, не слёз. Ни капли насу не даже с самого носа быть у меня не могло. Подобный обман чувств повторялся со мной неоднократно, пока я не привыкну наконец к новому своему положению. Под массую новых впечатлений я в первые дни не заметил, что ничего не ел, не был в присутствии и не занимался литературой. Но на второй и последующие дни невозможность удовлетворить все эти привычки сильно меня задачила. Наибольшую же неловкость я ощущал, вспоминая, что завтра именины моего начальника и благодетеля, и что я уже не приду к нему с обычным поздравлением. Затем мне пришла мысль сообщить моей вдове о необходимости отслужить в этот день Как-то бывало при мне молебствие о здравии моего начальника и его семьи, и продолжать расходоваться на эти молебствия до тех пор, пока она не получит официального уведомления о назначении ей единовременного пособия и пенсии за службу мою. Дело уладилось однако само собою. Вдова моя, как умная женщина, исполнила сама всё без стороннего наставления. Вопрос: Как правильнее сказать? Желудоуй кофей или желудоковый кофей? Ответ: На такие глупые вопросы не отвечаю. Вопрос: Имел ли Наполеон III предчувствие, что скоро умрёт? Ответ: Всякий может отвечать только за себя. А про то спроси его. Если уж так интересуешься этим, К тому же ты и сам можешь смекнуть, что будучи его руководителем в последней войне, мне неловко встречаться с ним, а тем более вступать в разговоры. Вопросы. Первый: какую форму или лучше сказать, какой внешний вид получает душа умершего? Второй: в чём состоит время припровождения умерших? Третий: могут ли умершие открыть нам живущим то, что нас ожидает в жизни? Четвёртый: виновен ли овсянников в поджоге? Кокеревской мельницы. Пятое: действительно ли виновна игуменья Митрофания? Все эти 5 вопросов остались без ответа.